Глава 30. Никс не слушалась приглушенной голоса у нее за спиной, как вдруг произнесенная насквозь пробила печаль, пронзив в самое сердце. баш Алье. Девушка снова низверглась в кошмарное видение на вершине горы. У нее в голове загремели барабаны войны, которым вторила нарастающая крещенда криков. Она снова понеслась по погруженному в полумрак склону к крылатому силуэту, пригвожденному к алтарю. У нее из горла вырвалось имя, свои силы крушащие камни, называющее существо, распятое на каменном алтаре. «Бааш Алия!» «Нет!» – простонала девушка вслух. Этой подробностью своего видения Никс никогда не делилась с настоятельницей Гайл и фрелем Тогда она казалась ей несущественной, особенно потому, что девушка списывала это видение на лихорадочный бред, порожденный ядом и ужасом. «Никс, в чем дело?» изумленно уставился на нее алхимик. Не обращая на него внимания, Никс повернулась к крошечному брату, окружающемуся в тумане. В ее видении он был размером со взрослого буйвола, крылья которого были способны запросто поднять в воздух такого гиганта. Разумеется, не может быть и речи о том, что это одно и то же существо, однако имя. «Никс, прости», ошибочно истолковал причину ее волнения Джейс. «Конечно, это ты должна выбрать имя своему брату». Не отрывая взгляд от своего крылатого брата, Никс вынуждена была признать то, что, как понимала она в глубине души, было правдой. «Он Баашалия!» – прошептала она, ужасаясь собственным словам. Словно уловив ее отчаяние, летучая мышь со свистом закружилась в пропитанном туманом воздухе. У Никс перед глазами все расплылось. Она не видела никаких жгущих сердцевидений, однако сердце ее гулко колотилось, разожженное возбуждением ее крылатого брата, подпитанное его криками. Даже кант обратил внимание на поведение маленького создания. «Что с ним стряслось?» — ответ прозвучал позади, поднимаясь из глубины ущелья. Громкое рычание отразилось от каменных стен. Все застыли. «Филосозавры!» — пробормотал Фрель. Оглянувшись на болото, Канто прикрыл глаза к козырьком ладони, всматриваясь в бездну, затем указал рукой. «Вон они!» — Никс шагнула к нему. Ее внимание привлекло какое-то движение. Отблески солнечного света сверкнули на доспехах рыцарей, длинной вереницы, поднимающихся по каменным ступеням. Легион двигался быстро, но все-таки не так быстро, как черные тени, бежавшие впереди. К ним подошел Джейс. «Что насчет обломных ступеней? Как вы думаете, они смогут преодолеть этот участок?» «Возможно, это задержит людей короля», — ответил ему Фрель. «Им придется мастерить веревочную лестницу». «Но только не филосозавров», — добавил Канте. «Я видел их на охоте. Они без труда перепрыгнут через брешь и вскоре настигнут нас». Рычание становилось всё громче. Принц прислушался. «Я бы сказал, их там не меньше десяти, а то и целая дюжина». «В таком случае поторопимся», — указал на ступени Фрель. «Мы должны достичь приоблачья до того, как они нас догонят». «И что тогда?» — спросил Джейс. «Об этом будем думать потом», — Канте потолкнул и Джейса к алхимику. А пока надо постараться сделать так, чтобы нас не настигали на этих узких ступенях Беглецы вернулись к заросшим ступеням и воспешили вперед. каждый шаг давался с боем. острые колючки раздирали одежду и впивались в тело. корни и ветки преграждали дорогу. Казалось весь влажный лес вознамерился остановить путников, не дав им подняться выше и дело было не только в буйной растительности. Преодолев пару десятков ступеней, маленький отряд подошел к своду из известняка, соединяющему края ущелья. Баш-Алия подлетел к ней, нырнул под нее, затем резко взмыл вверх и замахал крыльями, подавая знак. «Стойте — Стойте! — окликнула Никс. Все повернулись к ней. — Он хочет о чем-то предупредить нас, — сказала она, указывая на своего крылатого брата. В воздух наполнился грозным рычанием. — По-моему, это ясно и без твоего братца, — махнул рукой назад Канты. «Нет, дело не в филосозаврах», – протиснувшись вперёд, и Никс схватила алхимика за руку. «Филосозавров Баашалия не боялся. Он не хочет, чтобы мы прошли за этот свод. Вот о чём он пытался предупредить нас с самого начала. Баашалия учуял впереди какую-то опасность». «Какую?» – подошёл к ним Джейс. Никс покачала головой. ответ она не знала, но одно было ясно. «Это что-то похуже филосозавров». Поддержку она получила там, откуда не ждала. «Полагаю, маленький мошенник всё-таки прав», — пробормотал принц. Остановившись на краю маленькой площадки, канта привлёк внимание своих спутников к голубой заводе в реке далеко внизу. С одной стороны в неё с грохотом втекал каскад, с другой — вырывался окутанный дымкой водопад. Между ними поверхность заводи была зеркально гладкая, а кристально прозрачная вода позволяла видеть дно. Оно было усеяно гладкой галькой, но вода отполировала не только камни. В прозрачных глубинах громоздились груды костей. Черепа всех размеров устилали дно от огромных, со сломанными рогами, до совсем крохотных, с острыми клювами. Беспорядочными кучами были навалены кости конечностей, заканчивающиеся пожелтевшими когтями и отбеленными копытами. Сотни сломанных грудных клеток переплелись вместе, подобно ветвям в буреломе, и среди них и деловито суетились крабы, и сновали серебристые рыбёшки. Самым жутким зрелищем были человеческие черепа с зияющими пустыми глазницами, некоторые в сияющих шлемах. Сотни мечей торчали из этих груд, некоторые ещё зажатые в истлевших руках. «Кажется, теперь понятно, почему этот проход окрестили тропой павших», обернулся к своим спутникам Канте. Все повернулись к своду и снова увидели летучую мышь, отчаянно старавшуюся предостеречь их. «Что там может быть?» – спросил Джейс. Речение филосозавров отражаясь от каменных стен становилось все более зловещим теперь в этих криках звучала жажда крови этого мы не знаем сказал канта но мы знаем что позади нужно двигаться вперед решительно произнес фрель у нас нет выбора быть может этим костям уже сотни лет никто не стал с ним спорить злобный рев филосозавров нарастал оставаться на ступенях и дожидаться приближения свирепой своры означало верную гибель Слова наставника не обманули принца. Когда все направились к своду, он проводил взглядом летучую мышь, кружащуюся в воздухе, снял с плеча лук и достал стрелу. И все-таки у него не было уверенности, что эта предосторожность поможет. У него перед глазами стояла картина сверкающих мечей в руках мертвецов. «Да уж, им от оружия не было никакого толка». Затаив дыхание, беглецы осторожно прошли под сводом, однако за ним продолжались такие же в точности ступени, как и те, что остались позади. Ущелье впереди полностью заросло лесом. Беглецы с трудом пробирались все выше, шаг за шагом, ступень за ступенью. И по-прежнему не было никаких признаков опасности. Возможно, Фрейль был прав. Никс первая заметила перемену. «Птицы исчезли», — прошептала она. Канте остановился, напрягая зрение и слух всматриваясь и вслушиваясь в густые заросли. С ветвей не кричали ястребы, в гнездах, в скалах не суетились вороны. Принц поймал себя на том, что уже какое-то время не замечал перебегающих дорогу грызунов и не увертывался от зубов змей. Фрейли махнул рукой, предлагая идти вперед. Канте двинулся дальше, ища по сторонам хоть какие-нибудь признаки жизни, которая не была бы зеленой и колючей. Разглядывая каменные стены, он находил высоко в скалах гнезда, однако все они казались пустыми и покинутыми. Куда они все? Его взгляд привлекло какое-то движение в одной из щелей, что-то вывалилось из нее и скатилось по поверхности скалы, исчезнув в траве внизу. Принц остановился, пропуская остальных. Он смотрелся в другие щели, но не увидел ничего похожего. Канта уже собирался отвернуться, решив, что это был просто сорвавшийся камень, как вдруг из другого заброшенного гнезда воронов вывалился еще один серо-черный комок, покатившийся по крутой стене. Затем еще один. «Еще!» Канте пытался разгадать эту загадку, как внезапно впереди раздался резкий крик. Принц поспешил сквозь густой кустарник, нагоняя своих спутников. На следующей площадке стояла Никс, вскинув руку к губам. Джейс схватил ее, заставляя отступить назад, в то время как Фрель шагнул вперед, наклоняясь. Что-то лежало распростёртое на каменистой земле. Канте протиснулся вперед, чтобы разглядеть получше. «Бедняжка!» — пробормотала Никс. Канте присоединился к алхимику. На площадке лежало на боку тело карликового оленя. Окоченевшие ноги торчали в стороны, остекленевшие глаза смотрели невидящим взором. Брюхо вздулось. «Что его погубило?» — спросил Джейс. Взглядом опытного охотника принц поискал рану, следы крови. От следующих слов Фрелли его охватила дрожь. «Олень жив!» «Что?» — Никс отступил еще на шаг, озвучивая ужас, охвативший принца. Однако алхимик был прав. На глазах у Канта олень перевел взгляд на говорящего Фреля. Из его ноздрей вырвался болезненный вздох, настолько слабый, что грудь почти не шелохнулась. Принца охватило чувство жалости к несчастному созданию. Олень жив, но не может пошевелиться. С отталкивающим любопытством ученого алхимик опустился перед оленем на корточки. «Что это за чёрные шипы торчат у него в шее?» — задумчиво пробормотал он. У Канта не было желания разгадывать эту загадку. С трудом сглотнув подкативший к горлу клубок, он отвёл взгляд в сторону, но увидел нечто ещё хуже. По вздутому брюху оленя пробежала рябь, похожая на медленно закипающее варево. «Фрель!» — предостерёг алхимика принца, указывая на оленя. Тот схватил своего ученика за плечо, отгоняя прочь. «Всем отойти назад!» Бурление у оленя в брюхе усиливалось. Из горла несчастного существа вырвался жалобный стон, затем брюхо его лопнуло, проливаясь кровью, в которой копошились белые черви размером с мизинец. Они выплескивались на землю, плавая в крови и гноя. Никс вскрикнула. Все отпрянули назад. Однако слепые черви не обращали внимания на людей. Извиваясь, они ползли в тенистые заросли, спеша покинуть голые камни, открытые солнечным лучам. «Что это такое?» — спросила Никс. Алхимик повернул к ней свое лицо, пепельно-серое от ужаса, осенившей его догадки. Однако прежде чем Фрель смог ответить, повсюду вокруг раздался стук, похожий на барабанную дробь града по черепичной крыше. Канте вспомнил странное зрелище, увиденное несколько мгновений назад. Выпрямившись, он обернулся к просвету в зарослях, в которой были видны скалы по обе стороны ущелья. Из старых заброшенных гнезд воронов выбирались твердые шарики размером с кулак и с грохотом катились по камням. Сотни, спереди и сзади, и даже на противоположном берегу реки. Стук стал оглушительным. На глазах у принца прямо перед ним один шарик отскочил от стены, развернул свою твердую оболочку, открывая длинные черные иглы на спине и расправляя трепещущие прозрачные крылышки. Таинственное существо взмыло в воздух с угрожающим жужжанием. «Во имя огненного нутрогадиса, что это такое?» На его немой вопрос ответил Фрель. Слова химика прозвучали смертным приговором. Визглявки. Никс в ужасе всматривалась в окутанные туманом заросли. Грохот, напоминавший стук сухих костей, перерастал в усиливающийся гул крыльев. Этот звук стремительно распространялся во все стороны, подобно лесному пожару в сухостое. С бешено глотящимся сердцем девушка приготовилась бежать, однако Фрейль, перехватив её взгляд, покачал головой. Схватив принца за руку, алхимик заставил его присесть на корточки. "Никому не шевелиться", тихим голосом предупредил он. Джейс схватил Никс, увлекая её на землю. Визглявки, понизив свой голос до да едва слышного шёпота, обратился он к Фрелю. "Я полагал, они вымерли столетия назад". "В том, что написано чернилами, порой больше надежды, чем убеждённости", ответил алхимик. Он быстро изложил то, что было ему известно, что требовалось для того, чтобы остаться в живых. Визглявки – это смертельная напасть, известная с древнейших времен. Они парализуют своим жалом разных животных и откладывают в них свои личинки, которые питаются живой плотью. Охотятся визглявки вслепую, ориентируясь на громкие звуки и запах дыхания жертвы. Никс в ужасе уставилась на останки карликового оленя. Судьба уже смилостивилась над несчастным существом. Оно было мертво, выпотрошенное оравой кровожадных червей. Большая часть личинок уже расползлась по тенистым зарослям, но горстка все еще копошилась в лопнувшем брюхе и извивалась в лужице крови. В воздухе стоял нечистый запах свежей жертвы, а зловонный сумрад разложения и гниения. Фрэль указал вперед. «Вверх! Это по-прежнему единственная наша надежда, но двигаться нужно крайне осторожно, и прикрывайте свое дыхание». Алхимик показал, как это сделать, закрыв рот и нос в свободном рукавом мантии. Его голос стал приглушенным. «И будем молиться о том, чтобы их матка не проснулась». С этими загадочными словами он первый двинулся вперед. Джейс остановился у останков оленя. «Подождите», — прошептал он, прикрывая лицо полой плаща. «Я как-то снимал копию с пораженного плесенью манускрипта Хаосина «Биологика древности», написанного четыре столетия тому назад». В нем говорилось о визглявках. Согласно Хаосину, личинки выделяют вплоть жертвы какое-то пахучее вещество, обозначая свои гнезда. Вероятно, для того, чтобы предупредить других визглявок о том, что эта добыча уже занята. Алхимик пристально посмотрел на него, вероятно, увидев друга Никс в новом свете. Девушка вспомнила свой разговор с Джейсом, когда примеряла мантию восхождения. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Тогда она сказала ему, что за время работы скриптории он набрался очень ценных и важных знаний. «Но как нам это поможет?» – спросил Кант, озираясь вокруг. Опустившись на корточки, Джейс промокнул свой плащ в лужице крови. «Если от нас будет исходить столь характерный запах, это отвлечёт внимание визглявок, убедив их в том, что мы уже заражены». «А почему бы и нет?» – кивнул согласился принц. «В прошлом случалось, что от меня воняло и похуже, это уж точно». Все быстро испачкали в зловонной жиже свои плащи, блузы и штаны и измазали ею себе щеки. Никс едва сдержалась от того, чтобы исторгнуть содержимое своего желудка. Канта протянул к ней свою смердящую руку. Девушка отпрянула было, однако он снял у нее с плеча жирного червя, готового заползти в волосы. Никс лихорадочно осмотрел себя в поисках других личинок, но ничего не нашла. Как только с этим было покончено, Фрейля окинул взглядом жужжащее облако, заполнившее лес. Полагаю, визглявки до сих пор не напали на нас только из-за того, что нас маскирует запах, исходящий от дохлого оленя. Будем молиться о том, что этой зловонной жижи хватит, чтобы мы выбрались из их владений. Пошли. Все снова углубились в лес. Туман сгустился, полок листвы над головой скрылся из вида. Зловещее гудение визглявок не ослабевало, от взмахов их крыльев дрожали листья. Плочья тумана перемещались из стороны в сторону, беглецы медленно продвигались вперед каждый шаг давался им с огромным трудом. Визглявки по-прежнему не обращали на них никакого внимания. Через какое-то время Никс, прикрывая себе ладонью рот и нос, заметила, что крылатые твари начинают садиться на ветки кустов, качающиеся под их весом. Другие цеплялись за стволы деревьев, сливаясь с корой. Похоже, смертоносная орда потихоньку уставала. Но тут что-то ударило Никс в плечо. Вздрогнув, она осторожно повернула голову. На плече сидела визглявка. Девушка застыла неподвижно, не отрывая от нее взгляда. Восемь пар членистых ног вцепились ей в рукав. Тело существа было разделено на такое же количество покрытых панцирем сегментов, два средних из которых были раскрыты, выпустив по два крылышка в обе стороны. Верхние и нижние пронизанные крохотными жилками. Визглявка приподняла голову, шевеля покрытыми бахромой усиками, обнюхивая воздух. Также были видны две пары челюстей. Сидя у Никс на плече, визглявка тяжело дышала, расправляя и сжимая свои сегменты. При каждом вдохе и выдохе поднимались и опускались длинные черные иглы у нее на спине. Девушка мысленно представила себе, как эти иглы пронзают горло карликового оленя. Опустив голову, визглявка поползла по плечу, оказавшись в пятне кровавой жижи. Мерзкая тварь задержалась там. Никс затаила дыхание. Наконец, визглявка взмыла в воздух и улетела прочь. Девушку передёрнуло от отвращения. Обнаружив, что остальные остановились и смотрят на неё, она махнула им рукой. Вскоре лица у всех покрылись потом, угрожающим смыть пятна маскировки. Все двигались молча, делая всё возможное, чтобы уклониться от зудящей аравы заполнившей лес. Всё больше и больше визглявок усаживались на деревья и кусты, но многие по-прежнему продолжали кружиться в воздухе. Несмотревший себе под ноги Джейс наступил на сухую ветку, сломавшуюся с громким хрустом. Тотчас же к нему из густой листвы устремились две визглявки. Парень в ужасе пригнулся. Пролетев у него над головой, мерзкие твари недоуменно закружились в воздухе, ища вслепую источник шума. Джейс крепче зажал рот плащом. Покружившись над ним, визглявки, наконец, улетели прочь. Алхимик выразительно поднял брови без слов, призывая Джейса впредь быть осторожнее. Беглецы двинулись дальше. Никто не мог сказать, как далеко простираются владения визглявок, однако Никс предполагала, что у них есть какая-то граница. На протяжении многих столетий колония тварей не разрослась, спустившись вниз ущелья. Казалось, что-то закупоривает их наверху. Быть может, это объяснялось густым туманом. Быть может, все дело было в каком-то запахе, подобном тому, что исходил от перепачканной одежды путников. Шедший впереди Фрель остановился, понуро опустив плечи. Подойдя к нему, остальные поняли причину остановки. Дорогу пересекала река. Ведущие вверх ступени продолжались на противоположном берегу. «Нам предстоит преодолевать ее вплавь», — угрюмо произнес алхимик. Все поняли, что опасность таится не в сильном течении. Этот участок ущелья был относительно плоским, поэтому поток казался медлительным и преодолимым. Однако лес на противоположной стороне был наполнен жужжанием визглявок. Скалы впереди были изрыты сотнями, оспин их гнезд. Если беглецы преодолеют реку вплавь, зловонная жижа смоется с их одеждой и тело, оставив их совершенно беззащитными. «Придется рискнуть», — наконец сказал Фрель. Никто не стал с ним спорить. Один за другим беглецы спустились в холодную воду, стараясь не плескаться и не привлекать к себе внимания. Никс держалась рядом с Джейсом, Канта плыл последним, одной рукой держа над водой лука, работая ногами. Взгляды всех были обращены вверх. В воздухе жужали визглявки. Некоторые даже садились на поверхность воды, и течение уносило их тщетно трепещущих крыльями. Наконец беглецы достигли противоположного берега. Фреллет искал под водой ступени, ведущие наверх. «Нужно двигаться быстро», — присев на корточки сказал он. «Будем молиться о том, чтобы владения визглявок поскорее закончились». «Если кого-нибудь из вас ужалят, бегите столько, сколько сможете, и будьте готовы помогать друг другу, если кто-то не сможет идти сам». сглотнув комок в горле, Ник кивнула Алхимик развернулся, собираясь продолжить путь, но Кэнто схватил его за руку. «Стойте!» «Понимаю, это опасно», — нахмурился Фрейль. «Нет, дело не в этом». Принц обернулся к противоположному берегу реки. «Прислушайтесь!» За гулким стуком своего сердца, подновившей смертельной угрозой, Никс перестала слышать рычание и вой, идущих по следу филосозавров. Только сейчас она услышала завывание свирепой стаи, почуявшей запах близкой добычи. Широко раскрыв глаза, Кант обвел взглядом своих спутников. «Подождите!» — только и вымолвил он. Торжествующие крики охотников становились все более громкими, более возбужденными, доносясь отголосками со всех сторон. Однако услышали их не только Никс и ее спутники. Над головой пронеслись тучи визглявок, устремляясь к ревущей стае, готовые жалить и непрошенных гостей, каждая мечтая о том, чтобы первой отложить яйца в новые теплые гнезда. На краткое время небо над рекой потемнело от сплошного облака крылатых тварей, спешащих вниз по ущелью. Никс с опаской присела в воде, провожая их взглядом. Наконец воздух над рекой очистился от жужжащих крыльев. Последние замешкавшиеся визглявки пронеслись, догоняя своих собратьев. Кое-кто из них свалился в поток, по-видимому, слишком старые и обеселенные, чтобы представлять серьёзную опасность. «Теперь можно», — сказал Канте. Все выбрались на берег, промокшая насквозь одежда стала тяжёлой, с каждым шагом проливая струи воды. Принц оглянулся назад. «Никогда я ещё так не радовался тому, что за мной охотятся». «И всё равно нам нужно поторопиться», — предупредил Фрель. «И помните о том, о чём я говорил». Беглецы двинулись дальше, теперь уже не беспокоясь о том, чтобы соблюдать тишину. Тявканье и рычание филосозавров заглушали звук хрустнувшей под ногой ветки или свалившегося камешка. Путники шли вперед, и вскоре торжествующее рычание сменилось жалобным завыванием, проникнутым болью. Никс представила себе поджарых животных, облепленных сплошным слоем визглявок, жалящих, кусающих, пронзающих яйцекладами и откладывающих свое потомство. Ее захлестнуло чувство жалости, особенно после того, как она вспомнила несчастного карликового оленя. Ни одно живое существо не заслуживает такой ужасной участи. Поглощенная тем, что осталось позади, девушка наткнулась на остановившегося алхимика, шедшего впереди. Она отпрянула назад, но Фрель оттолкнул ее еще дальше. Никс поняла, в чем причина этого внезапного отступления. Впереди лес обрывался, открывая участок стены ущелья с зияющим в ней входом в большую пещеру. Казалось, к этому отверстию вел тоннель из веток, опутанных серебристой паутиной. Из пещеры на длинных сочленённых ногах выбрался её обитатель. Он был размером с буйвола, с пластинами панциря на спине. Существо тащило за собой большое раздутое брюшко. На треугольной голове шевелились усики, ощупывая воздух впереди. Усики заканчивались глазами, похожими на многогранные чёрные бриллианты. Существо приподняло переднюю часть туловища, щёлкая острыми челюстями. Оно выползло на тропу, преграждая беглецам путь. Застонав, фрель попятился назад. «Это матка визглявок!»